Глава двадцать первая. Как именно женщины привлекают мужчин. Аукцион на брачном рынке. Как-то у меня состоялся такой разговор с одной женщиной. «Алексей, почему мне все время нравятся женатые мужчины?» «Ну, смотрите, когда вы приходите на рынок, то идете к пустому киоску или возле которого очередь?» «Конечно, возле которого очередь!» «Думаю, я ответил на ваш вопрос». С женской точки зрения, на мужиков смотреть забавно. Моя жена как-то подметила, пока мужчины не видят женщину, они заняты чем-то своим, стоят, спорят о чем-то. Но как только появляется женщина, все как один распушают хвосты не хуже павлинов, стараются произвести впечатление. Потому что реклама – двигатель торговли. И мы с вами как раз говорим о законах рынка. Вы помните, что мужчины на брачном рынке продают умение выживать – А их рекламная кампания выглядит примерно так. «Я знаю, как выжить на морозе без тулупа. А в это время его сосед ведет свою кампанию. Ну и что? Я тоже знаю. И моя стратегия гораздо успешнее». И все это происходит изо дня в день, пока какая-нибудь покупательница не обратит на одного из них внимания. «Что продаешь-то?» Услышав вопрос, мужчина тотчас проводит еще одну рекламную кампанию, на которую тут же сбегается толпа – Начинается аукцион. Как мужчины определяют женщин. И если женщина покупает глазами, выбирая того мужчину, который ее заинтересует, то мужчина как раз думает, кто лучше глазками стрельнет, стой и пойду. Причем женщина оценивает в мужчинах умение выживать, а те, в свою очередь, выбирают женщин уже из тех, кто заинтересовался ими. Бывает, что мужчина сам проявляет инициативу и пытается завоевать какую-то конкретную женщину. Но, к сожалению, обычно это ничем хорошим не заканчивается. Он может ее купить, если ему позволяют деньги, но ее сердце все равно будет принадлежать другому. Поэтому мужчинам искать суженую намного труднее. Если женщина выбирает из двух-трех вариантов, те 20%, то мужчина выбирает почти из всех, 80-95%. И берет он ту, у которой больше энергии, которая более восхищенно на него смотрит. Если с брачного рынка мужчина возвращается один, значит, его сегодня просто еще не купили. Здесь есть еще один интересный момент. Женщины же сразу видят мужчин, мутный или свой. А мужчины что? Они оценивают руководство и своим пониманием адекватности. С одной поговорить можно, с другой сексом заняться, с третьей на выставку сходить, с четвертой можно в жилетку поплакаться. Они определяют, какая женщина и для чего им подходит. Но этот пункт нуждается в расшифровке. На самом деле не мужчины определяют женщин. Они только реагируют на женский интерес к ним самим. То есть мужчина предлагает женщине то, что ей интересно в нем. Игорь Губерман мне в помощь, и не он один. Мужик тугим узлом совьется, но если пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. Уильям Шекспир, Отелло Венецианский Мавр. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Я вообще всем женщинам рекомендую поставить себя на место мужчин на брачном рынке, чтобы понять их. У меня часто спрашивают, если выбирает женщина, то почему знакомиться подходит мужчина? Я отвечаю, потому что ему разрешено хотеть и приставать. Первый взгляд для привлечения мужчины. Когда меня спрашивают, как привлечь мужчину, я говорю, что достаточно трех взглядов. Первый – с интересом и без осуждения. Так в основном смотрят дети. Это самый охмуряющий взгляд». Ребенок еще не умеет оценивать, хороший перед ним человек или плохой, поэтому он просто интересуется. Если человек привлек его внимание нестандартностью, нетипичностью, ребенок обязательно подойдет, чтобы на него посмотреть. Но им движет интерес и незнание морали, а женщину притягивают жизненная необходимость и врожденная аморальность. Ее взгляд говорит «Ничего себе, ты кто такой?» Когда на тебя так смотрит ребенок, ты буквально очаровываешься им и думаешь, что бы такого ему подарить. Когда на тебя так смотрит женщина, ты вообще теряешь дар речи. Есть такие, кто это знает и пользуется этим. Они охмуряют сразу. Им достаточно посмотреть большими удивленными глазами, и все, мужик пропал. Потому что дальше автоматически срабатывает сигнал – Моим товаром заинтересовались. Краш-тест для мужчин. Женщина не каждому встречному бросает подобные взгляды, а только тем, в ком почувствовала набор качеств, которых у нее нет. Такое поведение женщин вызывает недоумение с мужской стороны. Они вроде бы ищут послушных, стабильных, интеллигентных, а западают на козлов и ненормальных. У каждого есть копилка нерешенных проблем, в которую мы складываем все, с чем не справились. У каждой женщины, которая пришла на брачный рынок, такая копилка тоже есть. Ее содержимое она использует как ТЗ – «Техническое задание» для проверки мужчины на выживаемость. Часто маскируя свои проблемы под проблемы какой-нибудь знакомой, женщина просит разобраться с ними мужчину. И если он легко решает эту задачку, то становится достоин второго взгляда женщины. Второй и третий взгляды для привлечения мужчины. Второй взгляд уже не с интересом, А с восхищением. Для мужчины нет ничего приятнее, чем обожание в глазах женщины. В такие моменты его самооценка просто зашкаливает. Вопросы с обеих сторон сыплются все чаще, ответы становятся все увереннее. Взаимное восхищение и взаимный интерес растут уже в геометрической прогрессии. Вот почему я говорю, что женщина в мужчину не влюбляется, она в него проваливается». Наконец, мужчина удостаивается третьего взгляда, с признанием и согласием «ты лучший». После этого мужчина уже почти приручен, ведь он только физически сильнее. Вся остальная энергия у женщины. Ему всего лишь остается предложить «давай я сумочку понесу», а когда ему разрешат, обрадуется еще больше. А женщина в этот момент думает Вот я иду вся такая красивая, и мужика классного урвала. И пусть все на меня смотрят. Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я, угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Девочки всегда зовут мальчиков гулять. Те не понимают, зачем уши морозить, когда дома тепло и хорошо. «Но девочки гнут свое. Пойдем. И не отвертишься. Берешь ее за руку и идешь. И что происходит? Идут они по двору. Он счастлив, что выбрали его. Он крутой и ни на кого не смотрит. Но она злится. Куда все подевались? Ей надо показать всем, какого она самца урвала. А подружки, как назло, попрятались. Обидно же. И мужики в этом плане оказываются лошарами». «Они-то думают, что женщины радуются им, а те радуются тому, что просто урвали мужика. Все же, как ни крути, тут есть разница». А потом они возвращаются домой. Она продолжает им восхищаться. «Какой ты у меня хороший!» «Помог сумочку донести, а потом, ой, хлеб забыла купить. Не мог бы сходить за ним?» «Конечно, мог бы». Да за такие слова он весь хлеб с района притащит. А когда узнает, что принес именно тот, который любит ее мама, счастью вообще не будет предела. И мужчина думает, ну а где я еще такого покупателя возьму? Женюсь, женюсь. И они идут составлять договор на оптовые поставки. Брачный договор. И как это происходит? Женщина говорит, я покупаю у тебя, но только ты больше никому не продаешь. Мужчина соглашается, но уточняет, хорошо, но ты тоже больше ни у кого не покупаешь, а подвох в том, что о цене никто не говорит, это выясняется уже когда на договоре поставлен штамп.